Издательство Бомбора. Океан книг. Фоллаут. Хроники создания легендарной саги. Эрван Лафлерель. Всем игрокам, которые в конце Fallout хладнокровно выстрелили смотрителя убежища 13 в спину. Предисловие от Брайана Фарго. В детстве больше всего на свете мне нравилось играть в Dungeons and Dragons и смотреть «Безумного Макса». Благодаря удачному стечению обстоятельств, два этих концепта наконец получилось объединить при создании «Вейсленд», впоследствии ставшей Fallout. Меня всегда завораживал образ футуристического средневековья, в котором человеку пришлось бы выживать в информационном вакууме настолько сурового мира, что в нем остались только сильнейшие. Я прочитал все произведения про постапокалипсис, а РПГ зацепили меня сильнее любых. Качественная ролевая игра позволяет испытывать самые разные чувства и эмоции, от вины и злобы до сострадания, и именно эти переживания мне бы хотелось исследовать при помощи геймплея. Я горжусь своей причастностью к такой культовой игре, как Fallout, к игре, вместе с которой фанаты росли, учились говорить на английском и открывали для себя Другой мир. Брайан Фарго. О Брайане Фарго. Брайан Фарго, бизнесмен из Калифорнии, родившийся в 1962 году. Основал в 1983 году студию Interplay, где занимался разработкой или продюсированием таких игр, как The Bard's Tale, Wasteland, Neuromancer. Обладая талантом раскрывать способности других, Он доверил своим сотрудникам крупные лицензии вроде Dungeons and Dragons, на базе которой появились Baldur's Gate и Planescape Torment. Он не боялся и более необычных проектов вроде Fallout, что впервые увидело свет в 1997 -м. В 2000 году, когда управление компанией Interplay перешло к Titus Entertainment, Фарго покинул студию а уже спустя два года основал InXile Entertainment, выпустившую Hunted the Demon's Forge и новую The Bard's Tale. В 2012 он провел на Kickstarter успешную кампанию для Wasteland 2, а позже для Torment Tides of Numenera. Fargo также является одним из создателей краудфандинговой платформы FIG, на которой организовал сбор средств для Wasteland 3. Предисловие от автора. Около двух часов ночи. Разбитая дорога, которая должна вести в Сакраменто. Несколько дней назад я ушел из Рейдинга на север, и, скорее всего, мне еще предстоит долгий путь, так что... Что я вообще здесь делаю? Прищуриваюсь и оглядываюсь по сторонам. Тень, чуть дальше у подножия каменного выступа, последний раз видевшего дождь еще во времена бомбардировок. Но сперва нужно понять, что делать в сложившейся ситуации. Почесываю голову, собирая под ногтями маленькие черные маслянистые комки грязи, для которых там даже и места уже не хватает. Калифорнийское солнце так сильно вгрызлось в мою черную кожаную куртку, что она и сама теперь будто изнемогает от жары. Терплю. По правде говоря, обезвоживание переносится гораздо хуже ран от мачете. Но я обязательно выживу, если приму решение. Чёрт знает где, посреди пустошей на западном побережье, меня окружили две взбудораженные группы людей. Это плохо, ведь достаточно разозлить лишь одну из противоборствующих группировок, чтобы в итоге очутиться в логове когтей смерти, связанном по рукам и ногам. На мое счастье, все присутствующие здесь скорее убоги. Справа от меня несколько непрекаянных торговцев, пытающихся добраться до города, чтобы продать там гниющие шкуры гекконов, и три ржавых болта, найденных в руинах. С другой стороны, банда бомжеватого вида бродяг, уже почти перешедших ту грань, что мешает растерзать окружающих ради собственного выживания. Им всем что-то нужно, но никто не готов что-либо предложить взамен. Кто прав? Что-то подсказывает мне, стоит хорошенько все обдумать. Наконец определиться, действовать и столкнуться с последствиями. Баста. Просто разворачиваюсь и ухожу, не удостаивая их вообще никакой реакции. Шум, крики, выстрелы позади. Не моя война и не мои проблемы. Оставьте меня. Довольно! Мне хватило и того старого безумца на мосту, что преградил дорогу, и начал расспрашивать о моем любимом цвете. «Тошнит от этого мира. Я зол, угрюм, возмущен и взбешен, но жив и намерен жить дальше. До Сакрамента еще идти идти». Именно эта сцена вспоминается мне каждый раз, когда я думаю о Fallout. Это даже не какой-то важный квест или событие, а просто случайная встреча из второй части, которую можно увидеть при перемещении по игровой карте, И все же я отчетливо помню, как меня уязвила редкая для того времени беспомощность. В конце 90-х годов среди издателей еще не была так распространена политика, не нужно сильно расстраивать игрока. Однако разработчики обычно предлагали по меньшей мере одно хорошее решение, чтобы все остались довольны. Здесь же опустошенной оказывалась не только Земля. Конечно, я бы мог перебить их всех, ведь Fallout можно проходить и таким образом. Впрочем, интересно, сработал ли бы в этой ситуации отыгрыш плохого парня. Эта сцена поразила меня. Есть и другие, более дикие или смешные, а зачастую и те, и другие разом. Но если вы ищете знаменитую зрелость серии, именно здесь она раскрывается в полном объеме. Изначально я влюбился в Fallout благодаря скриншоту в журнале «Джойстик». Если не ошибаюсь, на последней странице в разделе «Будущих игр». Кажется, у персонажа было тяжёлое оружие, похожее на огнемёт, и он сражался с Радскорпионом. Я понял, что эта игра мне совершенно необходима, из-за чего, разумеется, пришлось купить новый компьютер. Потом появилась демка на основе законченной версии, небольшой квест, позволяющий быстро опробовать потрясающий арсенал. Не помню, сколько раз я сыграл в неё. Тогда меня особенно впечатлили эффекты критических ударов а также звуковое сопровождение этих зрелищных смертей. А затем вышла сама игра. У каждого из нас есть собственная история знакомства с Fallout, будь то первая или четвертая часть Fallout Tactics или Fallout New Vegas. Сейчас миллионы людей обожают эту франшизу и ее безумную постапокалиптическую вселенную, сочетающую в себе сразу два стиля. Футуристические 50-е антиутопической Америки — которая добралась до 21 века на волнах ядерной энергии, сплелись с пустынным хаосом «Безумного Макса-2», мир которого также пережил ядерную войну. И все же, если не брать незыблемые столпы игровой вселенной, Fallout эволюционировала. Эволюционировала настолько, что армия фанатов фактически разделилась на два лагеря. Одни предпочитают первые двухмерные Fallout от Interplay и Black Isle Studios, а другие пребывают в восторге от третьей и четвертой частей от Bethesda. Нью-Вегас расположилась где-то между ними, став в разгаре этой холодной войны своеобразной точкой соприкосновения для людей, что принимают оба подхода. В сети есть энциклопедии Fallout 4, бесплатные с названиями на V и A которые назовут вам имя и расскажут о предназначении третьего неигрового персонажа на четвертой карте слева от второго города снизу. Это же книга иная. Она скорее стремится погрузить вас во вселенную Fallout, оживить ее. Несмотря на ее суровый или даже откровенно враждебный вид, она расскажет вам, что представляет собой эта сага и о чем она хотела поведать геймерам. В конце концов расскажет, о мутациях, которым серия подверглась. Все ради того, чтобы лучше понять узы любви и ненависти, связывающие ее сейчас с аудиторией. Некоторые говорят, что Fallout 4 — худшая часть серии. Но почему же столь много игроков до сих пор получают от нее искреннее удовольствие? Другие говорят, что игре стоило оставаться двухмерной. Но разве это действительно важно? Возникают вопросы о том, что придает Фоллаут зрелость о возвращении к классической ролевой игре, о темах, которые Бетезда выбирает для своих частей. Для распутывания всего этого клубка одной книги точно недостаточно. Однако, прежде чем углубиться в теорию и анализ, мы заложим прочный фундамент и рассмотрим историю Фоллаут в более приземленном ключе. Поговорим о развитии всех частей серии. За игрой, как и за каждым произведением, стоят люди а также их идей, труд, ошибки, удачи, конфликты. Fallout Хроники создания легендарной саги» предлагает вам сложить оружие и обнажит каждый элемент Fallout, чтобы дать оценку механикам серии, проследить их эволюцию и выявить слабые звенья. Вы увидите, что в хаосе пустошей поистине идеальная игра всегда маячила где-то рядом. Эрван Фамбл Лафлериэль. После детства и юности, проведённых за видеоиграми, в частности, РПГ вместо учёбы, а также нескольких мелких подработок, Эрван Лафлериэль в конце концов стал журналистом издания «Джойстик» в 2003 году. Он покинул его в 2007 году, начав работу с интернет-изданиями и присоединился к mondaspersistence.com, а в 2010-м начал писать статьи для gameblog.fr. В 2015 году он принял участие в запуске IGN France в составе группы Vibedia, где он по-прежнему является главным редактором, рассчитывая однажды выйти на пенсию, которая позволит ему вернуться к ролевым играм — лучшему развлечению в истории.